Обычная работа в необычных обстоятельствах. Спал он мало, но как-то особенно крепко, без сновидений, будто в них теперь отпала всякая нужда. Проснулся и сразу стал думать о предстоящей работе. Но не с веселой уверенностью, как прежде, а с тревогой. Обычное дело втереться в доверие к очередному царьку, создать себе репутацию, а потом воспользоваться и доверием, и репутацией для выполнения задания. Вдруг показалось Демианосу неподъемно трудным и очень рискованным. Опасности подстерегали на каждом шагу. Любая оплошность грозила смертью. Смертью где не будет белой девы. Весь день Демианос готовился к первому разговору с Конунгом, пытался предугадать все возможные повороты и неожиданности. Раньше он больше полагался на чутье и свою легкую судьбу, но не в этот раз. Это не было страха. Будущих аминтосов еще в гимназионе отучают бояться. На каждый страх имеется своя система упражнений, как не бояться высоты, боли или тесного пространства, как радоваться опасности, как преодолевать смятение. Нет, Дамианос не боялся, он этого не умел. Но не было и задора, верного спутника победы. Конунгу позвали вечером. Аминтес пошел навстречу исполненный мрачной решимости. Пускай нет задора и тяжело на сердце, но навыки и ремесла никуда не делись. В конце концов, это всего лишь очередной вождь дикарей. Рорик принял то ли гостя, то ли пленника в тесной коморке, вернее, огороженном углу своего терема. Прямо на полу лежали шкуры, на которых конунг, должно быть, спал по ночам, Добраться до него можно было бы, лишь предварительно перебив всю его ближнюю дружину, спавшую в той же зале, где накануне был пир. Рядом с Конунгом на скамье сидел молодой Хевдинг, и у Демианоса еще больше сжалось сердце. Хельги внушал ему больше опасений, чем предводитель Верингов. Как Хельги поступил с Гелий, что она ему рассказала, жива ли она? Спрашивать было нельзя. Беспокойство — признак слабости и неуверенности. Конунг хочет, чтобы ты рассказал про заговор. Кто ты? Почему замыслил зло на свой король? Этого вопроса Демианос ждал. Я тоже был Хевдингом, как и ты. Император плохо со мной обошелся. Настоящий мужчина не прощает обид никому, даже императору. Он сделал паузу. Давай Хельге возможность перевести. Русам должны нравиться люди, не прощающие обид. Судя по одобрительному кивку Рорика, догадка была верной. Возвращаться в Константинополь мне нельзя, разве что победителем. Я отправился к славянам, потому что знаю их язык. Но славяне слабые, они не смогут победить императора. Потом я узнал, что за озером Ильмер встал лагерем могучий воин-рорик, самый сильный и самый славный Не ври! перебил Хельги. И не считай нас, дураки. «Лучше скажи, как проще дойти до Миклагард, по суше или по морю. До Миклагарда переспросил Демианос, хотя отлично понял, что речь идет о Константинополе. «Ко и прав, русы действительно собирают силы для похода на Византию. Да, так мы называем греческий столица серединный город. Надо спуститься по Донапру, а дальше плыть морем. Сушей долго и придется с боем пробиваться через сильные народы», — сказал Демианос, — Подумав, что уж на море-то имперский флот испепелит огнеметами любых, даже самых сильных варваров. Сколько понадобятся люди? Сколько корабль? Кораблей должно быть достаточно, чтобы перегородить пролив Гелиспонт в двух местах и не пропускать в город подкрепления ни с севера, ни с юга. Ширина Гелиспонта 10 полетов стрелы. Я не знаю, велики ли ваши корабли, — соврал Аминтес, хотя видел на реке узкие невысокие ладьи, — Считай сам, он нарочно преувеличил ширину пролива, зная, что у Рорика нет и десятой части потребных сил. Может быть, в Иринге откажутся от своих воинственных планов. Тогда главная задача будет выполнена. Русы долго обсуждали что-то между собой. Высоке ли стены, Миклоград? спросил Хельги. Пятьдесят локтей, и вокруг глубокий ров. Чтобы взять город, нужен не только флот, но еще войска. Двадцать тысяч таких храбрых воинов, как у Конунга. Тогда Константинополь сдастся. Великий Рорик, у тебя есть двадцать тысяч воинов? Конунг не задают вопросы, — рявкнул Хельги. За это смерть. Непривычный холодок пробежал по спине у Аминтаса, и лишь усилием воли он заставил себя выдержать грозный взгляд Хевдинга. — Если я не буду задавать вопросы, как я смогу вам помочь? — спокойно возразил Демианос. Так есть у Конунга достаточно войска или нет? Если нет, я придумаю, как захватить город хитростью. У меня в Константинополе много друзей. Они смогут открыть ворота или устроить мятеж. Снова последовало обсуждение. Говорил в основном молодой Вэринг. Старый ранил слова скупо. Проклятье, как же трудно работать, когда не понимаешь языка. Хорошо. — молвил, наконец, Хельге, не ответив на вопрос про войска. Конунг тебе верит. — Стражи больше не будет. Живи, как все, поставь себе шатер. Дадут звериные шкуры и укажут место. Тебе вернут твой глупый раб, будут давать мясо, хлеб и пиво на два человека. Но из лагеря никуда не ходи. Пробуешь бежать — догоним. — Куда мне бежать? Я так долго до вас добирался, — проворчал Дамианос. Он был недоволен ни слова о новой встрече с Рориком, и вообще Конунг проявил к перебежчику меньше интереса, чем можно было надеяться. Не позвал делить стол, ни разу не обратился напрямую. Проклятое безязычье! проклятой Хельги! Но раз не пригласили к вечерней трапезе, Дамианос мог чувствовать себя совершенно свободно. К нему действительно привели Магога, который при виде Аминтоса тревожно замычал. Дороголовый со вчерашнего дня не пил и не ел, но это ему было все равно, однако долго находиться вдали от хозяина три трипокефалы не могут. Вместе они поставили шатер. «Сиди здесь», — велел Дамианос. Он не собирался отлучаться из лагеря, а хотел провести ночь, гуляя между костров, чтобы получше изучить вырингов и дать им к себе привыкнуть. Если получится, завязать драку с каким-нибудь задиристым викингом и поколотить его на глазах у всех, или наоборот, кого-то полечить. В общем, действовать как обычно. Потом решил, что на это хватит и половины ночи, а перед рассветом можно будет наведаться к капищу лесного бога и провести с Родославой хотя бы час. В конце концов, не выдержал и спустился с холма, едва лишь сгустилась тьма. Автоматон оставил сидеть перед шатром, велел держать в руке дощечку, на которой вырезал ножом зашифрованное послание для гелии, на случай, если объявится, Буду на рассвете. Впереди была вся ночь, можно бы и не торопиться, но Аминтес шел через черное поле все быстрее и быстрее, а затем перешел на бег, рассудок, кое-как удерживавший власть в течение дня, будто угас, скрылся за горизонтом вслед за светилом. Сердце же подгоняло вперед, и слушаться его было радостно. Он взбежал по некрутому склону, от подножия дуба навстречу так же стремительно, с торжествующим возгласом метнулась белая фигурка, они жадно обнялись и опустились на траву. Но и когда Демианос утолил свой голод, счастье не закончилось. Сегодня он взял с собой плащ, чтобы было чем укрыться и что подстелить. Родослава лежала рядом, гладила его по лицу и все время что-то говорила. Счастьем было все, и касание, и аромат ее волос, и звук голоса. Даже чушь, которую она несла, казалась Дамианосу восхитительной. Я сегодня выспрашивала бабеньку про твой небесный лес. Мне ведь там жить, я должна знать. У тебя там деревья, все не такие, как тут, бурые да серые. А есть, которые лазоревые, которые желтые, которые алые или лиловые, и на всех цветы невиданы. Вот поди красота. Птицы и детскими голосами поют. Волки добрые и ластятся. Кабаны приводят поросят поиграть, а медведи умеют танцевать. Забери меня к себе, лесень. Я хочу в небесный лес. Если сначала нужно умереть, ничего, я потерплю. Только не исчезай, не оставляй меня здесь. Это я раньше тут жила и ничего, а теперь без тебя не смогу. Ты ведь не оставишь меня на земле одну? — Нет, — твердо сказал он, — И в это мгновение сам себе верил. «Я увижу олени, золотые рога и бобра домостроя». «Нет, но ты увидишь много всякого еще более удивительного. Синее море, золотые терема выше этого дуба, чертоги из блестящего камня». Он осекся, поняв, что тешет сказкой не ее, а себя. «Ничего этого не будет. Невозможно взять и перенести девушку лесного племени» в цивилизованный мир. — Ее чары растают, она превратится в маленькую дикарку, жалкую и смешную, — спи, — шепнул он. Стал массировать ей виски, и родослава почти сразу уснула. Пока не зашла луна, он смотрел на освещенное серебряными лучами лицо, потом отправился в обратный путь. — Ты не сможешь с ней расстаться, никогда, — говорило сердце. Но его сила была уже не та, по краю поля забрежила серая кайма. Новый день был близок. У входа в шатер сидел магок, в той же позе, в которой Дамианос его оставил несколько часов назад, только без дощечки в руке. — Она приходила? — быстро спросил Аминтас. Трипокефал глядел тупо, он не умел отвечать на вопросы. Цепкая черная рука высунулась из-за шкуры, заменявшей в палатке дверь, и потянула Аминтаса внутрь где тебе носило гелия в темноте блестели только ее глаза подозрительно принюхалась от тебя пахнет женщиной совсем молодой я спал совсем молодой женщиной пожал плечами он и что давай одели я беспокоился за тебя рассказывай он спал с женщиной повторила гелия со вздохом сама не знаю почему это мне так не нравится хорошо одели во первых вот в темноте раздался щелчок Она высекла искру и зажгла труд, а потом фитилек в чаше с маслом поднесла светильник к лицу. — Ты снова стала молодой и присыпала волосы золотой пылью. С ума сошла? Тут вокруг тысячи несытых жеребцов. — Жеребцы пороняют слюни. Зубы сверкнули в широкой улыбке. — Перед тобой новая наложница самого сильного самца в этом табуне. — Ты соблазнила Рорика, — ахнул Дымянос. Когда-то Родик, несомненно, был силен, но он стареет и во всех делах полагается на молодого Хельги. — Ты окрутила Хельги! — Аминтос восхищенно покачал головой. — Ну как тебе это удалось? Мне показалось, что он холоден, как снега его тоскливой родины. — Не бывает холодных мужчин, — назидательно молвила Эфиопка. — Бывают неумелые женщины. С таким умным и сдержанным мужчиной... Главное — заинтересовать собой, стать загадкой, чудом. Чрезмерно рассудительные мужчины теряются, если сталкиваются с явлениями, которые их разум не в состоянии растолковать. Демянос вздрогнул, но Гелия этого не заметила. Она упивалась своим триумфом. Устроить чудо было легко. Хельги начал меня расспрашивать о тебе, о том, каким путем мы сюда добирались и так далее... Потом зачем-то на несколько минут вышел, а когда вернулся, жалкая, сгорбленная старуха вдруг обернулась ослепительной красавицей. Гелия горделиво продемонстрировала профиль, провела ладонью по бюсту. «Видел бы ты, как переполошился, хладнокровный умник!» Она засмеялась. «Решил, что я колдунья!» И заколдовала ему взор. Хотел зарубить, но опомнился, пожалел меч. У вырингов считается, что от прикосновения к нечистой силе благородная сталь грязнится. Кликнул стражу, увидел, что воины тоже пялятся на мою красоту, разянув рты, немного успокоился и убивать меня передумал, особенно когда я сказала, что никого не заколдовывала, а наоборот расколдовалась. И сделала это, показала, какая я на самом деле, исключительно ради Хельги. Старухой я обернулась, чтобы отвратить от себя мужчин, но вот наконец встретила того, перед кем не смогла устоять — Даже самый умный из вас охотно верит, когда говоришь ему, что он единственный разъединственный, самый лучший на свете. Ну, а дальше все просто. Ты знаешь, я умею размягчать даже самых твердых. Молодец. Но ну, довольно хвастаться. Рассказывай все, что выяснило. А то я чувствую себя у верингов слепым кротом. Кем приходится Кононгу хельгии тот второй, как этот? Хаскульт. Это второй Хевдинг. У него собственная дружина из отборных удальцов и свой лагерь, ниже по реке. Рорику он не родич, просто богатырь и храбрец, совершивший много подвигов. Воины обожают Хаскульда за легкий нрав и некичливость, но в сражении он превращается в свирепого зверя, отсюда и прозвище Дюр. хельги говорит, что Конунг несправедлив, ценит обычного силача больше, чем мудрого советника. К тому же Хельге — свойственник Рорика, брат его новой жены, и считает, что уже поэтому должен быть выше Дюра. Интересно, что то узнала про самого Конунга? Зачем Рорик пришел сюда? Почему перегородил речной путь? — Все, как говорил Кей. В щель полога просочился первый луч восхода, и гелия задула огонь. В Иринге хотят утвердиться на Донапре, чтобы потом ходить походами на империю. Сил у них пока недостаточно, но с севера все время прибывают новые войны. Хельги говорит, что у них на родине расплодилось слишком много ртов, все не прокормить, поэтому мужчины отправляются искать добычу в другие края. Тогда я не понимаю, почему Рорик проявил ко мне так мало интереса. Домианос рассказал про вчерашнюю беседу с Конунгом и про то, что продолжение пока не предвидится. «Ничего удивительного», — ответила Гелия. Рорик не торопится. А ты еще сказал ему, что для похода понадобится не меньше 20 тысяч воинов. Хельги говорит, что пройдет еще лет 15, а то и двадцать, прежде чем русы окрепнут в достаточной мере, чтобы идти на мик лагард. У Рорика гнилое семя. Его дети умирают в утробе. Теперь он женился на сестре Хельги и надеется, наконец, обзавестись наследником. Хельги говорит, мы будем готовы, когда наследник Конунга войдет в возраст. Теперь ты понимаешь, почему Родик так себя повел. Ему сейчас не нужен человек, который откроет ворота Константинополя. Это новости одновременно плохие и хорошие. Домианос задумчиво потер лоб. Он вдруг почувствовал себя очень усталым. Нарыв созреет еще не скоро, это хорошо. Однако он обещает быть очень опасным, и это плохо. Хельги думает так же, как Конунг. Да, Рорик не молод и долго не проживет. А его наследник будет Хевдингу-племянником. Но очень недоволен Хаскульт. Ему скучно здесь. Он уговаривает Конунга пойти на юг завоевать славян. Хельги же считает, что пока рано. И Рорик с ним согласен. Можешь узнать, сколько у них людей? Уже узнала. У Рорика в лагере 1200 воинов... У Хаскульда около трехсот. Гелия нахмурясь смотрела ему в глаза. — И все-таки ты стал другой. — Что за женщина у тебя была? — Славянка. Небрежно дернул он углом рта. — Ты была права, я слишком долго обходился без этого. Теперь мне легче. Она просветлела, укоризненно сказала. Надо было брать, что предлагали. Тогда не пришлось бы путаться черт знает с кем. — Что может уметь совсем молодая, да еще славянка? А теперь мы брат с сестрой поздно. Значит, ничего не изменилось? Нас по-прежнему на свете только двое, ты и я? Да. Иди светло уже. Увидимся завтра на рассвете. Наступили странные времена. Днем Дамианос ходил и наблюдал за жизнью русов, то есть, собственно, бездействовал. Он пребывал словно в каком-то оцепенении, бродил повсюду в сопровождении... Такого же сонного автоматона, и заставлял себя думать не о родославе, а о деле. Дело же не двигалось. Ни к Рорику, ни к Хельге Аминтаса не приглашали. В такой ситуации вряд ли имело смысл вызывать у рядовых воинов интерес к своей персоне, поэтому он никого не задирал и не исцелял, просто хотел примелькаться. В Иринге почти не обращали внимания на маленького человека и его безмолвного спутника зная, что чужак находится под покровительством самого Конунга, которому он зачем-то нужен. Со второй половины дня Дамианос начинал нетерпеливо поглядывать на небо, торопить солнце, чтобы поскорее зашло. С наступлением темноты спешил к капищу лесного бога и оставался там до исхода ночи. Каждый раз Родослава бросалась к нему с одним и тем же радостным возгласом «Я боялась, что ты мне приснился». После любви она всегда засыпала, — и он, перебирая белые волосы, смотрел, как она улыбается во сне. Эти часы были не менее сладостны, чем объятия. Уходил он тихо, чтобы ее не разбудить. В лагерь приходилось возвращаться бегом, потому что Дамианос всегда задерживался дольше нужного, и уже надвигался рассвет, а еще нужно было послушать гелью. У нее дело тоже не очень ладилось. Я еще не встречала таких скрытных мужчин, как мой Хельи. — жаловалась Эфиопка. — Разве что тебя. Обычно мужчины после того, как их обложишь, начинают много болтать. А этот все время сам выспрашивает. Если же я задаю вопросы, только улыбается и щелкает меня по носу. Он очень привязался ко мне, я это чувствую. Но иногда мне кажется, что он видит меня насквозь. Спрашивает ли он про меня? — Да, но когда я начинаю отвечать, улыбается, дает понять, что не верит ни одному слову. Недавно сказал «маленький человек всюду ходит, вынюхивает, выглядывает. Пускай. Я хочу, чтобы он видел нашу силу. Знаешь, я никого на свете не боюсь, а с этим холодным вырингом и сама начинаю мерзнуть, озноб по коже. Ты подумай, ему только двадцать года. Каков же он будет в зрелом возрасте, когда поведет своих варваров на Византию? Придумай что-нибудь, брат, иначе мы застрянем в этом унылом краю до скончания века». Ты ведь разрабатываешь какой-то план, правда? Расскажи. Разрабатываю. Будет готов, расскажу, — вяло отвечал он. К рассветному часу у него всегда слепались глаза и плохо соображала голова. После ухода сестры Аминто сложился спать, а, проснувшись, снова бездельничал, просто ходил, смотрел и ждал вечера. Единственным существенным результатом было то, что Дамианос изменил свое первоначальное мнение о викингах. Он ошибался, когда думал, что эти дикие воины не знают дисциплины и хороши только в одиночном бою. Да, у своих костров или на Перу русы вели себя буйно и шумно, но каждый день с утра до позднего дня они упражнялись в боевом искусстве и демонстрировали поразительную слаженность. Пожалуй, регулярному ромейскому войску не удалось бы выстоять под ударом этого дружного строя, не то что при равенстве сил но даже с двух-трехкратным численным преимуществом. Особенно испугало Аминтеса судоходное мастерство вырингов. В один из дней, когда ветер гнал по воде серую пену, конунг устроил на озере учебный бой. Частью кораблей командовал Хельги, другой — Хаскульдюр. Таких впечатляющих маневров не сумел бы провести и императорский флот. Корабли русов не имели носа и кормы, они одинаково легко двигались и вперед, и назад. Если нужно было изменить направление на противоположное, судно просто спускало парус, и грибцы пересаживались лицом в обратную сторону. Русские ладьи были сделаны из тонких досок, выпиленных во всю длину древесного ствола, и потому очень прочных и легких. Исход сражения между двумя флотилиями разрешился, когда эскадра Дюра сделала прорыв прямо через Отмель, где кораблям казалось пройти совершенно невозможно. Там местами даже просвечивал голый песок, но воины спрыгнули в воду, едва доходившую им до колен, подняли на руки свои корабли, бегом перенесли их туда, где глубже, и зашли противнику в тыл. Конунг, наблюдавший за ходом битвы с холма, протрубил в рог, объявляя, что победа за Дюром. Адамианос, представив морское сражение с таким противником, содрогнулся. Огнеметы хороши, когда ветер дует в правильную сторону. Но при такой маневренности русы могут зайти откуда угодно, и тогда неповоротливым драмонам с этими юркими суденушками не совладать. Лучники вирингов поразительно метки. Во время учения они целили неприятельским кораблям только по мачтам и сплошь утыкали их стрелами, не ранив никого из грибцов. Такие стрелки не подпустят матросов к парусам, и Драмон не сможет сменить галс. Приблизившись, викинги цепляли борт длинными крючьями и шли на абордаж не гурьбой, а особым образом, когда лучших бойцов с двух сторон прикрывают щитами товарищи. Устрашающее зрелище водных маневров — Наконец вывела Аминтеса из затянувшегося оцепенения. Империи угрожала опасность и очень серьезная. Да, русы пока еще немногочисленны. Но если не раздавить змееныша, пока он мал, вырастет могучий змей, и тогда будет поздно. С одним змеем, жрецом Урмом, поначалу сильно докучавшим северному колдуну, Дамианос к тому времени уже совладал. В первые дни бывший слепец не давал мента супрохода. То жестикулируя, требовал вернуть зрение и другому глазу, то просил научить каким-нибудь чудесам. Дамианос делал вид, что не понимает. Тогда жрец пришел к нему с одним из местных словен, знавших по-русски. Великий Волхв спрашивает, какие у тебя еще есть волшебные штуки, кроме прозрачной трубки. Пугливо косясь на обоих чародеев, перевел толмач, говорит, покажи. «Ничего больше нет», — ответил Демианос. Старик рассердился, велел передать, что от слов северного колдуна пахнет ложью и что служителю Одина лгать нельзя, за это лишают жизни. Но в конце разговора убил своим ритуальным ножом не Демианоса, а беднягу-переводчика. Очевидно, не хотел, чтобы тот болтал об услышанном. На завтра явился опять с новым толмачом, был вкрадчив предлагал обмен, научит всем хитростям, которые знает, в обмен на чудеса, которыми владеет Дамианос, и так приставал, что пришлось согласиться. «Только сначала, — сказал Аментес, — нужно дождаться полнолуния, ибо бог Эскулап дозволяет говорить с собой лишь при полной луне. Второго переводчика гнусный старик отправил вслед за первым». Пообещал, что к назначенному сроку найдет среди местных жителей еще кого-нибудь, знающего язык. Наутро после полнолуния Аминтос разыскал жреца сам, пока тот не истребил всех ильмерских славян, имевших неосторожность выучить наречия в перевести попросил Гелию. Эскулаб говорит, пока нельзя. Бог хочет тебя сначала испытать. И еще сказал, в течение трех лун не подходите друг к другу, иначе один из вас умрет. — Который? — опасливо спросил Годи. — Тот, чья колдовская сила слабее. — Ладно, не буду к тебе подходить, и ты обходи меня стороной, — подумав, объявил Урм. — Я не хочу твоей смерти. Одной маленькой проблемой стало меньше, но другая, главная, осталась, и ее надо было как-то решать.